Дни проходили попеременно то при дворе, то в Хетвильде, в загородном замке, меня по-прежнему денно и ночно охраняли. И пребывая туда, я вновь и вновь чувствовала себя полупленницей. Сэр Томас Поул всячески старался рассеять это впечатление. Когда в окрестных лесах появлялся зверь, Сэр Томас немедля собирал ловчих и гончих и устраивал охоту, которая превращалась в пышную церемонию. Я ехала верхом в сопровождении фрейлин в белых платьях, слуг в зелёных ливреях. Когда лань или олени загоняли, мне выпадало честь собственноручно перерезать затравленному зверю горло. Тем временем На меня сварилось новое сватовство. Густав Ваза, король шведский, задумал женить на мне своего сына Эрика. Хотя я решительно отказалась от этой партии, всё же в глубине души было приятно, что женихи один за другим добиваются моей руки. Отношения с Мэри улучшились настолько, что она теперь присылала за мной королевскую баржу, разукрашенную шелками и парчой. На этой барже я совершала по реке путешествие в Ричмонд, и по дороге мне оказывали все почести, подобающие наследнице престола. Беседовать с Мэри было не всегда приятно, но я умела искусно повернуть разговор в нужные русла. Мэри уверилась, что я искренне приняла католичество, а мне и в голову не приходило её переубеждать. На всякий случай я избегала говорить о религии, побаиваясь, что разговор может зайти об ужасных казнях и гонениях, и тогда я не сумею совладать с собой. На сей раз Мари не стала настаивать на моём браке. Король шведский совершил непростительную ошибку, обратился ко мне напрямую, минуя королеву, и я воспользовалась этой положностью. Сказала сестре, что без её соизволения всё равно никогда не вышла бы замуж. Мария осталась очень мной довольна. Когда я обронила, что вообще не намерена обзаводиться семьёй, она ответила: "Ничего, настанет день, И вы передумаете? Нет, я хочу остаться девицей. Мэри улыбнулась и с важным видом заметила: "В замужестве обретаешь великое счастье". Великое счастье. Можно подумать, она обрела его с Филиппом. Он женился на ней исключительно из политических соображений. Ночные визиты к супруге явно вызывали у него отвращение. то была неприятная обязанность, с которой следовало побыстрее покончить, дабы затем сбежать к дочке кузницы. Если бы Мэри не вышла замуж, она бы не дошла до того жалкого, униженного состояния. Чем больше я размышляла о замужестве, тем меньше к нему стремилась. Да и воспоминание об участии моей матери, Анны Болейн, укрепляли меня в этой решимости. Безопаснее всего было разговаривать с Мэри о будущем ребёнке. Она вновь уверила себя, что беременна. Я вышивала пелёнки, Мэри восхищалась моим искусством. У меня так и стоит перед глазами эта сцена. Моя сестра держит в руках крошечную младенческую рубашонку а лицо её лучится тихим счастьем я смотрела на неё и у меня разрывалось сердце ведь все вокруг знали что ребёнка Мэри родить не может королева подобрела ко мне а я к ней где я знала что Мэри просто одинокая женщина задыхающаяся без любви Она говорила о муже с огромной нежностью, в её устах он превращался в идеальное, совершенное существо. Великий человек, говорила Мария, и великий король. Мне необычайно повезло, что я стала его женой. Довести меня до слёз было не так-то просто, но в такие минуты я чувствовала, что вот-вот разрыдаюсь, беседуя со мной Марии Россия накрутила на пальцы золотое кольцо с чёрной марью. Она называла его венчальным. "Я часто смотрю на это кольцо", говорила Королева. "Оно напоминает мне о Филиппе. Я не сетую на то, что ему часто приходится бывать в отъезде, ведь он должен править огромной империей. Хотя, конечно, я предпочла бы, чтобы он всё время был рядом". Настанет день, сестра, и вы узнаете, какое блаженство жить с любящим мужем. Я едва сдерживалась, чтобы не ответить ей, как мало привлекает меня перспектива получить в мужья циничного властолюбца вроде Филиппа. Я очень дорожу этим кольцом, продолжала королева, и поклялась, что пока жива. оно никогда не расстанется с моим пальцем я взяла её руку и поцеловала надеюсь сестра что кольцо пробудет здесь долго-долго в ту минуту я даже не лицемерила мне было искренне жаль мэри что хорошего сулила ей жизнь разочарование растоптанные надежды бессердедчие мужа Одиночество. Мэри прониклась ко мне такой дружеской симпатией, что даже согласилась навестить меня в Хетфилде. Сэр Томас пришёл в неописуемое волнение, и мы долго обсуждали, как будем развлекать её величество. Её приезд должен было обойтись мне в круглую сумму. Однако сэр Томас, человек весьма состоятельный, пообещал что не пожалеет собственных средств ради такого торжественного случая он владел прекрасным собранием гобеленов на которых была изображена осада антиохии и мы решили украсить этими гобеленами покои королевы когда комнаты предназначенные для её величества приняли подобающий вид сэр Томас созвал со мной серьёзный разговор Не думаете ли вы, миледи, что рано или поздно королева принудит вас к замужеству? Сэр Томас, я раз и навсегда решила, что никогда не выйду замуж. Поп снисходительно улыбнулся. Ваше высочество, когда-нибудь вам встретится человек, который заставит вас передумать. Дорогой сэр, я не знаю. то ожидает меня в будущем. Но клянусь Господом Богом, сейчас я не согласилась бы выйти замуж даже за самого великого государя Европы. Сэр Томас снова улыбнулся, считая, что я говорю глупости. Хватит об этом, отдёрнул его я. Нам нужно подготовить спектакль, чтобы королева не скучала, и мы вновь занялись приготовлениями. Когда приехала королева, ее угостили праздничным ужином, а затем хор мальчиков из собора Святого Павла разыграл мистерию. Мы специально подобрали благочестивый сюжет, который должен был прийти к королеве по вкусу. Мальчики пели, я подыгрывала им на клавесине. Звонкие ангельские голоса привели королеву в восторг. В целом Визит прошёл весьма удачно, и Королева прониклась ко мне ещё большим благоволением. Она уже не подозревала меня в злокозненных замыслах. Смотреть на её жёлтое лицо и раздутое тело было тяжело, и я уже не сомневалась, что дни её сочтины. Тот год выдался для Марии особенно горьким, ей пришлось окончательно смириться с тем, что у неё никогда не будет ребёнка. Раздутие живота объяснялось не беременностью, а какой-то внутренней болезнью. Теперь и сама Мэри, и её муж, и народ не сомневались, что престол унаследую я. Наступил новый год, суливший мне великие свершения, а Мэри одни несчастья. Город Калле, единственное континентальное владение, оставшееся под властью Англии после всех завоеваний Эдуарда III и Генриха V, оказался под угрозой. Французы, разгневанные союзом Англии с Испанией, подступили к городу с большим войском и холодным январским утром комендант гарнизона сдал крепость герцогу де Гизу. Мэри была в отчаянии. Потеря Кале совершенно выбила ее из колеи. Сам по себе этот порт не имел особого значения, а защищать его от французов было жутко и морокой. Однако в течение нескольких поколений присутствие англичан в Кале означало, что Британия не оставила своих претязаний на французскую корону. И вот, с последним владением на материке пришлось расстаться. Мэри понимала, что виновата в этом она сама, не нужно было соглашаться на военные союзы с Испанией. Впрочем, я не уверена, что моя несчастная сестра до конца осознавала сколь губительным для королевства оказалось сближение с Испанией. По всему королевству пылали костры, По лочиш, где еретиков обоего пола. Люди не скоро забудут мученическую кончину Крамера, Ридли, Латимера, Хупера. Браксы на земным принцем был заключён для того, чтобы королева произвела на свет наследника. Однако этого не произошло. А теперь ещё мы потеряли Кале. Обезумев от горя, королева потребовала от государственного совета приложить все усилия, чтобы вернуть город, который она назвала главной жемчужиной королевства. Государственные мужи ответили, что стоимость военной операции будет слишком велика, а ещё дороже обойдётся оборона города в будущем. Совершенно очевидно, что французы не угомонятся и будут пытаться захватить коле в ночь и в ночь. С точки зрения совета Городок не стоил подобных расходов. Тогда Мэри погрузилась в скорбь. Она заявила, что слово "коле" написано кровавыми буквами на её сердце.